Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие соотечественники, уважаемые радиослушатели. В эфире «Геополитический пульс». Нынешняя неделя была весьма богата разного рода событиями. Естественно, она была очень сложной, особенно для нас. Азербайджан, фактически в очередной раз грубо нарушив положение «Геополитический Так называемого договора 2020 года от 9 ноября установил на одной из секций трассы, то есть коридора Бердзур-Степанакет, Бердзурского коридора, свой так называемый КПП. Но это не КПП, это фактически замок, это фактически граница, столь грубейшее нарушение положение этого договора, требует от нас также соответствующих шагов. Что мы должны делать? Ну, во-первых, всегда знать, что мы имеем возможность воздействовать на процессы. Мы никогда не должны показывать себя немощными, малодушными какими-то людьми, без достоинства и так далее. Арцах завоевал право достойно смотреть с приподнятой головой всем в глаза. Мы очень важную лепту внесли в так безопасность России на протяжении столетий и имеем право честно с нашим братским народом поговорить расставить все точки над И, что происходит кто кого поддерживает и чего вообще ожидать от этих всех процессов если этого не будет сделано, проблемы будут еще более сложные и неразрешимы. За последние несколько дней интересные события произошли в сфере реакции разного рода государств на действия Азербайджана. Так, посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер, который часто посещал Арцах в качестве помощника американского сопредседателя Минской группы, заявил, что США подтверждают, что проезд по Лачинскому коридору должен быть свободный для людей, товаров, и призвал все стороны вернуться к мирным переговорам. Но под чьим контролем должен быть этот коридор, вот этого не сказано. А несколько дней назад в Баку с официальным визитом прибыла министр иностранных дел Франции и встретилась с президентом этой страны, министром иностранных дел. Была также пресс-конференция совместная двух министров иностранных дел. Да, министр остального отдела Франции заявил, что Лачинский коридор должен быть свободен для проезда людей, перевозки товаров и так далее. Но в то же самое время Азербайджан весьма агрессивно защищал свои интересы, фактически сказал, что то, что они делают, является полностью оправданным. Даже они заявили, что для них решение международного суда ничего не означает. Молодцы, очень хорошо работают, принципиально. Та же самое министр иностранных дел Франции Катрин Колонна потом заявила, что Франция хочет мира. Она также посетила мемориал погибших в январе 90 -го года, это так называемая аллея шахидов, назвав их борцами за независимость Азербайджана. Но мы-то знаем, кто эти люди. Эти люди, которые организовали, участвовали в погромах армян Баку, в геноциде армян 1990 -го года. Но не надо обижаться ни на кого. Хорошо, что не посетила аллею шахидов, которые погибли во время войн с Арцахом. Мы должны очень честно со всеми переговорить. С Францией, с Россией, с Ереваном, с Вашингтоном. Очень интересную и предсказуемую реакцию – проявила Турция на событии в Лачинском коридоре. Так, пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калынь заявил, что Турция полностью поддерживает Азербайджан. Даже он сказал следующее. Если диаспора, действительно, армянская диаспора, заботиться об армянах, проживающих в Армении, то она должна внести более конструктивный вклад в этот процесс. То есть, фактически, это не что иное, как угроза Армении. Потом он сказал, что Карабах – это Азербайджан точка. И речь идет о диетальной целостности Азербайджана, и приносить сюда другие смыслы не будет способствовать вкладу в процесс. Ну, чего еще ожидать от Турции? Молодцы. Кстати, вот эта принципиальность, она работает. Посмотрите, как работает Азербайджан. Вот несколько дней назад азербайджанские депутаты посетили Украину с официальным визитом, встретились с представителями Рады, посетили Бучу и Ирпень. Города Киевской области ознакомились с последствиями разрушений, нанесенных российской армии Более того, руководитель азербайджанской делегации Руфат Гулиев обвинил Россию в агрессии против Украины, подчеркнув, что Азербайджан признается и целостность Украины. А украинский государственный деятель, вице-спикер Рады заявил, что Украина, Киев очень высоко оценивают принципиальную позицию Азербайджана. Видите? А где сейчас реакции Захаровой и других людей потому что азербайджан ведет принципиальную политику. Сотни тысяч армян погибли, в том числе и защищая интересы России. Мы заслужили это право разговаривать честно с нашим братским народом и поставить, требовать, чтобы действительно были поставлены все точки над «и». Президент Азербайджана также посетил Болгарию. Там был подписан меморандум о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и Азербайджана. Ну, естественно, эта экономическая геополитика также будет иметь свое влияние на позиции Азербайджана в разных регионах планеты. Интересные события произошли в Турции. Самое главное, мы все видели, что якобы у Эрдогана случился какой-то, значит, инсульт, инфаркт, не знаю, какая-то болезнь. Но, по всей видимости, это был очень хорошо спланированный пиар-ход. Ну, во-первых, не было видно самого Эрдогана в момент, когда ему стало плохо. Во-вторых, после этого он появился... На публике даже имел телефонный разговор с президентом России. Интересные события произошли и в Иране, и вокруг него. Так Израиль начал разыгрывать карту Шаха Ирана, главы дома Пехлеви. Значит, они пригласили израильская сторона Резу Пехлеви, это глава дома Пехлеви, наследный принц Шахзада Ирана, ныне который живет в США. Он посетил Израиль и встретился там с президентом Израиля, премьер-министром, посетил разного рода предприятия, музеи, мемориалы, даже стену плача. Были также организованные вечеринки, вообще этот деятель очень активен в последнее время в соцсетях, призывает свергнуть исламское духовенство и так далее. Но даже в этом контексте, побывав в Израиле, он показал вот имперский характер, рано заявив, что персы являются детьми Кира Великого и будут продолжать эти традиции. Мы должны не забывать, что именно при Кире Великом, евреи получили возможность вернуться к себе на родину из Вавилонского плена. Другое событие – это создание национального совета Южного Азербайджана. Это организация, которая уже официально, фактически, себя позиционирует как правительство в изгнании Южного Азербайджана. Туда входят такие люди, как Чингиз Гойтюрк, это координатор, Салех Илдырым, Ахмед Обали, Аджар Тагизады, Садик Исабили и так далее. Все эти люди связаны с организацией «Серые волки», часто фотографируются символами вот этой организации, встречаются с представителями высших эшелонов власти Азербайджана, Турции. Не забудем, что и сам Чавушулу, министр иностранных дел Турции, побывав в Монте-Видео в прошлом году, 24 апреля, показал вот этот символ серых волков представителям армянской диаспоры. Мы видим, что вот карта Южного Азербайджана активно разыгрывается, причем на самом высоком уровне. При поддержке Турции и Азербайджана. Если этот проект будет успешным, то Иран потеряет огромную территорию. Сейчас они уже разыгывают карту южного Азербайджана, западного, так называемого Азербайджана, с центром в городе Ереване, западного, восточного Зангизуров. Да, все эти процессы в какой-то степени связаны с тем, что Арцах был ранен после вот этой войны двадцатого года. Ну и Иран продолжал также активную внешнюю политику. Министр иностранных дел Ирана посетил Оман, встретился с руководством. Мы видим, что Иран пытается улучшить связи и отношения с соседними государствами практически по всему периметру своих границ. Затем министр иностранных дел Ирана посетил Ливан, встретился там с представителями высших эшелонов власти, а также с разными значит, организациями, действующими в Ливане, в том числе и с главой палестинского исламского джихада. Тоже такая организация есть. Это показывает важность Ливана для Ирана и важную роль, которую Иран играет на Ближнем Востоке. Интересным было и то, что якобы вот интересное мероприятие в Абхазии чисто культурного характера, да там отмечали день адыгского флага. Но на самом деле даже любое культурное мероприятие имеет в себе семена геополитики. Там очень хорошо провели вот этот фестиваль адыгского флага, вот день адыгского флага, были разные роды мероприятия, но здесь надо рассмотреть и то, что абхаза адыгские народы играют важную роль вообще в геополитике Северного Кавказа. И почему и нет и за Кавказе. Это абхазы, это адыги, это черкесы, это кабардинцы. То есть это очень сильный пласт, который может влиять на процессы на Северном Кавказе. Естественно, данный компонент важен для России. Турция активно пытается разыгрывать эту карту. Не забудем, что и в Турции живет большая черкесская диаспора, весьма влиятельная. Таким образом, многие государства этим пытаются воспользоваться. И Абхазия тоже как государство независимое также разыгрывает эту карту для укрепления своих позиций. Очень хорошо, очень правильно. Таковы были ряд основных событий. Уходящей недели, дорогие друзья, будем следить за процессами и представлять вашему вниманию. Храни Господь нашу страну и наш народ.